Глава двадцать пятая Целый день Настя ходила вокруг букета гортензии, как привязанная. Перечитывала открытку с медведем, вздыхала, заворачивалась в одеяло с головой, снова вставала и ходила по комнате, наматывая метры. «Поверишь в любовь?» «Взять и поверить?» Настя верила в любовь. Ей было девятнадцать лет. Сложно в этом возрасте не верить в чувства, воспетая поэтами. Прозаиками, музыкантами, художниками. Чувства, толкающие на безумство, подвиги и подлость. Чувства, способное возвысить и растоптать. Анастасия веселова верила в любовь. Но верила она и в то, что любая, даже самая сильная любовь, быстротечна. Фредерик Бекбедер написал «Любовь живет три года». Настя считала эти слова глупостью. Любовь живет несколько месяцев. На ее место приходится все, что угодно — привычка, страх перемен, удобство, а то и ложь, предательство, измены А любви не остается. Она не могла представить, как любовь сочетается с изменами, враньем, внебрачными детьми, предательством, со всем, что происходит после пылких признаний, объяснений и красивых жестов, таких, как огромный букет гортензий. Если бы Ник приезжал время от времени, снимал гостиницу на ночь. Они бы ездили на выходные в Москву или Владимир, купались в местном озере, а не говорил про любовь и замужество. Насте было бы проще. Сейчас же она ждала подвоха. Любого. Незаконно рожденного сына, связи с замужней сестрой или женой отца Аллочкой. Никогда за всю свою девятнадцатилетнюю жизнь Анастасия Веселова не чувствовала себя настолько растерянной и потерянной одновременно. Словами Ника все звучало просто, как дважды два. Встретились, полюбили, расписались. В воображении Насти бродили любые, самые неприятные сценарии дальнейшего развития событий. К вечеру, устав от собственных фантазий и снедающих сомнений, в который раз запутавшись, мысленно отругав себя следом Ника, а потом и снова себя, она вышла на улицу. Велена пропадала на работе, несмотря на выходной день и теплую погоду. Где был отец, Настя не знала. Но догадаться было несложно. Взгляд упал на панорамные окна новой аптеки на первом этаже дома. Сверкающая холодным светом белоснежная витрина с бегущей строкой и яркой рекламой обещала низкие цены, качественные товары и скидки в честь открытия. Настя замерла. Заметив знакомую упаковку, нервно облизнула губы. Все верно. Она не могла обсчитаться. Настя купила тест на беременность. Дошла до двери аптеки, вернулась и приобрела еще два. Других производителей. Задержка была всего на неделю. С той поры в доме на берегу Телецкого озера прошло каких-то две с лишним недели. Тест может ничего не показать. На негнущихся ногах она поднялась в пустую квартиру, зашла в уборную, на ходу раскидывая нежелающую поддаваться упаковку. Руки тряслись, в глазах мелькали темные мушки, во рту пересохло, а малюсенький прозрачный хвостик никак не получалось поддеть. Настя дернула зубами за угол коробочки, справилась с шелестящей пленкой, кое-как вытащила бумажную полоску, краем сознания отмечая, насколько она маленькая, какая-то ненадежная на вид. Настя думала, тест будет выглядеть солидней, а эта несложная конструкция не вызывала доверия однако через незначительное время все начало происходить как написано в инструкции полоска порозовела а потом показались две параллельные линии Насте не нужно было смотреть в инструкцию чтобы понять она беременна хотелось визжать на весь мир топать в неверии ногами упасть на спину и колотить в отчаянии руками по полу как капризному ребенку получившему вместо ожидаемого подарка кусок угля крепко зажмурить глаза потом открыть и увидеть одну полоску на тесте. Одну, а не две. Как? Почему? Ник всегда пользовался презервативами. Всегда. Настя настаивала на контрацепции. Ник ни разу не порывался проигнорировать резинку. Она твердо знала, презервативы — лучший способ защиты с непостоянным партнером. Ник и был тем самым случайным, почти нечаянным мужчиной. Выкинув упаковку... Настя вернулась в комнату, уставилась на гортензии, борясь со слезами. Две полоски. Две. Что теперь делать? Как поступить? Она не готова становиться матерью, а матерью-одиночкой тем более. Неделя секса и навсегда испорченная жизнь. Жизнь не только ее, но и ребенка. Что может ждать малыша, горе-мамаши, образования профессии, ремесла? Без собственного жилья, работы, денег. Настя совсем недавно закончила школу. Она еще отлично помнила, что значит для ребенка расти в неполной семье. У Насти не было мамы. Она отлично помнила жалостливые взгляды родителей одноклассников и учителей. На ребят без отцов смотрели так же. Без отцовщина. Настя замерла на мгновение. Руки сами потянулись к телефону. Быстро набрала запрос в поисковике, выписала несколько адресов и телефонов, удостоверилась, что у нее есть необходимая сумма денег и попыталась отвлечься на чтение, а потом на новый сезон сериала. Ничего не выходило. Время от времени она поглядывала на свой живот, прикладывала к нему руку, пытаясь почувствовать хоть что-нибудь, но ничего не ощущала. Все как обычно. Никаких волнений, трепета, предчувствий. Не было и неприятия отторжения. Настя не чувствовала ровным счетом ничего. Она внимательно рассмотрела грудь, особенных изменений не заметила, вес не прибавился, пищевые привычки тоже не изменились. Настя порой хотела малосольных огурцов, а как не хотеть, когда на стихийном базарчике у супермаркета бойные бабульки продают домашнюю молодую картошку и такие же огурцы? Настя сама солила и сама же ела. Прошлым летом было то же самое, и, кажется, позапрошлым. Она уже и забыла, когда Велена показала простой рецепт малосольных огурчиков. На днях купила упаковку балтийской кильки, хотя до этого никогда не смотрела в ее сторону, и съела почти все. А накануне ЕГЭ по русскому языку Насте захотелось попробовать икру ментая. Она пошла, купила и попробовала. Тогда-то она в положении не была. Вероятно, и сейчас не беременная. Тесс попался бракованный, вот и все. — Фальсификат. Щелкнул замок в входной двери. Настя еще раз внимательно посмотрела на себя в зеркало, будто ее положение может быть написано на лице. Уселась на кровать, сдвинув колени, положив на них руки, как прилежная ученица, и стала ждать неизвестно чего. Кто-то прошелся по квартире, пару раз хлопнул дверцы холодильника, громыхнул тарелками, краном, снова тарелками и холодильником. Настя выбралась на кухню, видеть особенно никого не хотелось. — Но оставаться один на один со своими мыслями становилось по-настоящему страшно и тоскливо. «Привет!» У плиты стоял Степочка и помешивал в ковшике солянку. Естественно, когда переливал из кастрюли, налил на стол и даже на пол. Спасибо, всю кастрюлю не водрузил на плиту. Сейчас Настя заметила, что Степан и Влад сильно похожи. Степану достался материнский разрез глаз, а у Влада глаза похожи на отцовские. Но во всем остальном... Овал лица, контур губ, нос, форма ушей, рост, ширина плеч, широкая кисть даже пробор на левую сторону. Упрямые волосы не ложатся иначе. Они одинаковы. — Микроволновкой пользоваться религия не позволяет, — фыркнула Настя. — Она не работает. — Голова у тебя не работает. «Погрей, раз такая умная!» — оскалился Степочка, как когда-то в Настином детстве, и протянул покупную сладкую булочку в качестве экспериментального материала. Настя кинула в микроволновку булочку, нажала пару кнопок, свердловская, неожиданно для Степочки, нагрелась. «Режим размораживания надо выключать», — пропила Настя. «Хозяйственная, пора тебе замуж отдавать». Степочка выключил газ и начал переливать через край солянку в тарелку. Настя чуть не лопнула от злости. Потеки томата, кусочки огурцов, каперсов и оливок украшали поверхность плиты. «Тебя?» — забыла спросить. Настя грохнула сметаной по столу перед Степочкой, решив взять инициативу в свои руки. После этого кабана не отмоешь кухню. Можно оставить Велене. Или лучше отцу. Его драгоценный сынуля насвинячил. Но Настя прекрасно понимала. В итоге мыть ей. Не потому что заставляют. Просто нервы не выдержат смотреть, как засыхают потеки и кляксы на мебели из беленого дуба. Почему-то Ник никогда так себя не вел. Он хорошо готовил, спокойно убирал за собой и насти мыл посуду. После его хозяйственной деятельности не приходилось перемывать и отмывать. — На свадьбу пригласишь? — продолжил Степочка. — Я сервиз подарю и двухспальный комплект постельного белья с дельфинами или стиральную машину. — Точно. Стиральную машину подарю. Говорят, с младенцами стирки много. Так я даже с сушкой куплю, чтоб ты по всей квартире пеленки не развешивала. — Себе купи. А лучше мозги. Настя развернулась, чтобы уйти в свою комнату. — Да ладно, я шучу, Настен! — в спину сказал Степочка. — А ты тыстик-то убери из туалета. — Что? — Настя уставилась на Степана. — Надеюсь, он твой, а не материнский. «Хватит с меня сестренок и братишек, да и рожать в сорок шесть дико!» «Не твое дело!» Настя заскочила в уборную, посередине кафеля песочного цвета лежал тест. Она, оскомкивая коробку, выронила тест, и валялся он, демонстрируя всем желающим, едва заметные, бледные, но все те же две полоски. «Значит, твой!» Спокойно заметил Степочка и вернулся к своему занятию. Настя предпочла убраться в комнату, быстро дыша от страха, непонятного волнения, стараясь справиться с дрожащими руками и просчитать дальнейшее действие Степочки. Ничего хорошего от якобы брата она не ждала. Несмотря на доводы разума, что ничего он сделать не сможет, даже если попытается, Настя иррационально испугалась. Помимо этого стало невыносимо стыдно, щеки заолели, она всхлипнула, борясь с собой, испугом и жгучей неловкостью. — Настя? — Степа постучал в дверь и топтался на пороге, внимательно разглядывая сестру, будто видел впервые. — Какой срок? — Не знаю. Недели две, может, три. — Две недели тест вряд ли покажет, — Степа пожал плечами. — Тест бракованный? — Настя в надежде подняла глаза на Степана. — Если они провернули аферу с инсулином для льготников, что стоит закупить поддельные тесты на беременность? Ложно-положительный результат бывает крайне редко и указывает на проблемы со здоровьем. Степа внимательно оглядел сестру. — Не надейся, ты беременна, — он цокнул языком, — и отец, судя по твоему перепуганному виду, не рад. — Он не знает, — выкрикнула Настя. — Значит, будет не рад, — Степа пожал плечами. — Тебе-то откуда знать, — съелась Настя. — Ниоткуда. Видок у тебя настолько убитый, что ничего хорошего в голову не приходит. — А знаешь что? Степочка вздохнул, будто договаривался сам с собой. — Если аборт решишь делать, матери не говори, сожрет. Аборт — грех, аборт — вред. В центральную больницу не ходи, тебя все знают. Тут же сдадут руководству, нотации не оберешься. — Иди к платникам. Денег не хватит, я добавлю. Он развернулся, остановился. — а Вот еще. Он залез в карман джинсов и протянул Насте связку ключей. — Если что, приходи, живи. — Если что, это что? Настя шарашина смотрела на ключи. — Мало ли, рыдаки достанут. После аборта отлежаться нужно будет. Здесь тебя вычислят насчет раз. В общем, в любой непонятной ситуации. — Спасибо. Настя не знала, что ответить. — Не за что. Ты все-таки мне сестра. Это ты обо мне знать не знала. А я знал стёбочка усмехнулся. — А парню своему лучше скажи. Все-таки он имеет к этому ребенку отношение. — И что он сделает? Настя нервно засмеялась. — Женится. Родим ребеночка. Она некрасиво хрыпнула и заплакала. — Не знаю. Тебе виднее. Просто честнее, чтобы он знал. Я бы хотел, во всяком случае. Степочка посмотрел в окно за Настяным плечом. — Не кисни. Он быстро прижал к себе сестру. Она растерялась от подобного порыва, застыла, как истукан, боясь пошевелиться. Степа сразу отошел, развернулся и закрыл за собой дверь. Настя осталась со связкой ключей и в растрепанных чувствах.